Глава 34. Около часа я экспериментировал с полученным духовным оружием. Взмахи, тычки, резкие удары и средние и верхние стойки. Удивительное ощущение. Чувствовать в своих руках такую мощь. Теперь мне становилось понятно, почему большая часть мастеров школы в буквальном смысле боготворила свое оружие. И старалась держать его всегда под рукой. Пряча меч в своей душе, я начинал чувствовать странный дискомфорт, словно бы клинок просился в мою руку. Необычное ощущение. Придётся с ним как-то справляться в будущем. А ещё меня настораживал постоянно меняющийся цвет лезвия со светло-металлического оттенка до тёмного, обсидианового. Я даже заметил некоторые закономерности в этих изменениях словно клинок отражал мои внутренние порывы, чувствуя злость, раздражение и воодушевление. Единственное, что не вязалось, так это скорость изменений. Мне уже не 16 лет, и как-то сомнительно, что за короткую практическую тренировку я мог поменять свой эмоциональный фон 5-6 раз. Так что тут должно быть что-то еще. Отдельного обдумывания заслуживал вопрос с проклятой энергией. Она буквально сочилась из клинка, когда он изменял свой цвет на чёрный и искажала всё вокруг себя в пределах пары сантиметров. Внешне выглядело это, конечно, эффектно. Эдакий чёрный шлейф, движущийся за мечом, но совершенно точно ненормально. Тут же вспомнился сегодняшний дурацкий сон и предупреждение хранителя библиотеки проклятой школы небес. Подскажите вот на милость, что это все могло значить? Может, ну и ой, действительно попытаться освоить те техники? С безумием шутки плохи, особенно если оно поражает мастеров боевых искусств. А я ведь, как ни крути, уже мастер этапа «Золотого ядра». Еще раз взглянул на духовный меч в руке. «А ну, если попробовать движение цветения?» Но тут же отбросил эту мысль, иллюзорный массив уже изрядно пострепался. И надо бы его как следует обновить, прежде чем устраивать что-то настолько глобальное. Уверен, сейчас за приютом и мной должны следить минимум два квалифицированных разведчика заславских, И может кто-то даже из конкурентов. Лучше лишний раз не привлекать к себе их внимание. И как только подумал об этом, как тут же грустно улыбнулся. «Боржоми, я, конечно, поздновато решил начать пить. Можно сказать, привлёк внимание так, что им обмазываться уже можно. Но всё равно, незачем лишний раз множить это дело». Ещё раз полюбовавшись на изменчивое лезвие духовного клинка в руках, я со вздохом сожаления спрятал его в себе и встряхнувшись, направился в сторону приюта. Скоро дети закончат со своими делами, и мне предстоит заняться их обучением. А еще разобраться, как хорошо они поняли мои вчерашние слова. Спустя почти час, стоя на площадке для занятий, я осматривал хмурые лица подопечных. Никто из них, даже девочки, не желал смотреть мне в глаза, ощущая сильную неловкость. Даже удивительно, что сказанное мной вчера так на них подействовало. «Давайте вернёмся к теме, начатая нами вчера, и окончательно поставим в ней точку», – подал голос я, осматривая выстроившихся передо мной ребят. «С момента, как вы начали обучаться боевым искусствам, вы стали практиками, воинами, если угодно, следующими по пути совершенствования и возвышения». Этот путь нелегок и с него очень просто свернуть, уверившись в собственной исключительности и непобедимости. Меня слушали внимательно, но все еще даже и не думали смотреть в глаза, опуская взгляд в землю. Я мысленно подобрался. Самое сложное – это найти правильные слова. И если с молодыми практиками мира боевых искусств или людьми моего нынешнего возраста я мог быть относительно уверен в собственном умении убеждать, то с этими детьми дела обстояли иначе. Контроль и ответственность. Со значением сказал я, с трудом удержавшись, чтобы не поморщиться от количества пафоса. Но по-другому сейчас просто нельзя. Контроль над собственными силами и ответственность за свои поступки. Задумывался ли кто-то из вас, что бы произошло с приютом, если бы один из ваших противников умер или серьезно пострадал? Что бы произошло с главой приюта, а с вами всеми? Получается, все это время я обучал будущих невольников шахт? Все молчали, но оно и понятно. Сказанные мной слова, зная этих подростков, мало на них повлияют. Да, им стыдно, и дети понимают, что сильно подставились. Но все равно считают себя правыми, и сейчас я просто сотрясаю воздух, потому слегка изменим тактику. А что, если я вам скажу, что можно было вообще обойтись без этого идиотского риска и при этом заставить обидчика извиниться? Молчание. Но на этот раз явно заинтересованное и любопытное. Отлично. Этого-то я и добивался. Чтобы не устраивать потасовки, с каждым встречным и поперечным нужно научиться демонстрировать свою силу, не прибегая к насилию. Вы все имели достаточно подсказок, чтобы воплотить это, но раз уж так и не додумались, будем дополнительно учиться. И чтобы больше никогда не ставили сложное положение меня или приют. «Да, мастер». Хор вадушенённых голосов. Подняли наконец глаза и смотрят с надеждой. Отлично заинтересовались, а затем переключить внимание на учёбу. Теперь придётся тратить ещё и время на то, чтобы научить ребят контролю над собственными эмоциями. Но ничего, не так уж это и сложно, а для них полезно. Экзамены в первом магическом начались неожиданно. Но ну, если называть вещи своими именами, неожиданно они начались исключительно для меня. Я, забегавшись с внезапно навалившимися делами и занятиями со своими учениками, просто забыл об этом. А вспомнил, когда до начала экзаменационной недели оставалось не больше пары дней. Впрочем, даже в такой ситуации особо паниковать не стал. С памятью у меня все было, мягко говоря, в порядке, а экзамен практической магии проблем представлять не должен. Противоположностью моему спокойствию оказался Сеп. Эта стрекоза, так же, как и я, совершенно потерялась во времени, а когда он очнулся от своих ежедневных загулов и пропусков, оказалось слишком поздно. Теперь каждый день я имел удовольствие наблюдать судорожные попытки Себастьяна объять необъятное и подготовиться ко всем предстоящим экзаменам одновременно. Чудо многозадачности чуть ли не на голове стояло для этого, обложившись конспектами, учебниками и брошюрами, натаскав это все не пойми откуда. Ну, прямо удивительное рядом. Сами экзамены ничего нового из себя не представляли. По сути, все то же самое, что было в школе. За исключением, конечно, практической части. Именно на последнее, в первом магическом, и делалась главная ставка. Завалить практику считалось чуть ли не позором. И этого боялись все, без исключения студенты. Сам экзамен представлял собой настоящий поединок с действующим преподавателем университета. И не просто преподавателем, а мастером практической магии. Стоило ли говорить, что норматив продержаться пять минут выполняли в таком случае далеко не все. Даже у нас в группе почти половина не смогла получить оценку выше удовлетворительно, а завалившихся было больше десятка. Экзамен практической магии проходил все в том же корпусе с аренами, где всегда велись занятия. Только на этот раз вместо парных поединков друг с другом мы должны были противостоять полноценным боевым магам. «Андрюх, ты хоть готов?» Сеп чуть ли зубами не стучал, наблюдая за тем, как очередной одногруппник получает сейчас от нашей преподавательницы на арене. «Более чем?» – пожимаю плечами. «В себе и своих способностях, я уверен, даже не применяя духовных техник, показать мне было что, да и скорость реакции не сказать, что маленькая». Так что для меня это просто очередная интересная возможность попробовать себя против полноценного мага. «Везет. Я вот так уже не уверен», — хмыкает в ответ Себастьян. «Ты к себе слишком строг». Я не смог удержаться от улыбки. «Себастьян, ты чего там разговорился? Марш круг, ты следующий!» Окрик наставницы прервал наш с Себом разговор. Парень тут же побледнел как полотно, и, бармача оправдания, начал пробираться через сидящих тут и там одногруппников. «Глинка, а ты следующий». «О, это уже мне». Позор все длился недолго, он умудрился продержаться на арене лишь благодаря весьма неплохим поддерживающим умениям, но его атакующие навыки оказались удручающим медленны. Мне теперь было понятно, как он прошел тест с уничтожением сферы. У Себа интересные способности к аккумулированию атакующей амины, но вот скорость этих умений оставляла желать лучшего. Фактически, бедолага был способен только защищаться и редко огрызаться, за что и получил после окончания раунда настоящий разнос от наставницы. Она не стеснялась в выражениях, называя его способности бесполезными, после чего во все всеуслышание влепила себе почетные удовлетворительно и отправила во свояси. Судя по радостному лицу парня, такая оценка способностей его более чем устраивала. «Глинка, тебе повторить!» – настойчивый голос наставницы. Я мысленно вздохнул, чувствуя настрой преподавательницы. Тех ребят, что она уже погоняла по арене, ей, видимо, еще было недостаточно. Вышел на арену, остановившись напротив мастера. «Если не хочешь завалить экзамен, Глинка, лучше не сдерживайся», — усмехнувшись, заявила она мне. Тут же на ум пришли мои стычки с темными и одержимыми, а также созданный недавно духовный клинок. Наверное, лучше все же не увлекаться и держать себя в руках. «К тому же я слишком хорошо помню тот конфуз, что произошел со мной во время аналогичного экзамена в школе. Лучше подобного не повторять». «Вы готовы, мастер?» — традиционно спросил я. «Нападай, Глинка!» — наставница взмахнула рукой, создавая перед собой полупрозрачный магический щит. Пятёрка разведчиков пояса бежала по бесконечным серым пустошам. За ними по пятам следовали изменённые мины сущности. Погоня длилась несколько часов, и люди уже устали настолько, что в любой момент могли рухнуть без сил. Лишь поддерживая себя с помощью магии, они как-то могли сохранять заданный темп. И это с горем пополам позволяло им следовать от изменённых на почтительном расстоянии. Жаль только, окончательно оторваться от тварей им так и не удалось. Предводитель разведчиков, понимая всю безнадежность ситуации, решился на единственный возможный вариант. Рассредоточиться и постараться уйти от преследователей поодиночке. Конечно, он мог принять бой, остановившись и попытавшись отбиться, но шансы выжить в таком случае у них были еще меньше. А сведения, которые ему удалось узнать, слишком важны, чтобы так рисковать. На пояс шла армия врага, создавая малые промежуточные порталы, и если разведчики не предупредят совет, это может стать сокрушительным ударом для всего пояса. Таким, от которого уже не получится оправиться.